Глава 16. Последний поход. Дрезину оставили бригаде проходчиков, не потому, что она сошла с рельсов. Общими усилиями её легко можно было поставить на пути. Сергей не сомневался, что, закончив расчищать туннель, рабочие так и сделают. Просто по переходу, через который его повела Полина, двигаться можно было только пешком. Отыскав выходящий на поверхность колодец, через который они спустились в метро после побега с площади, девушка остановилась и подсвечивая себе фонарём, развернула карту Новосибирска. На какой улице стоит этот дом Синий зуб, вспомнил Сергей. На но название улицы как назло вылетело из головы. Несколько секунд они с Полиной смотрели друг на друга. "Я не помню", наконец признался Сергей. "Вальтер говорил, что дом находится где-то между площадью и Октябрьской". Полина топнула ногой и беззвучно выругалась сквозь зубы, а потом спрятала карту обратно в рюкзак. "Ладно, если он действительно такой высокий, как говорил Вальтер, найдём". Девушка решительно поставила ногу на нижнюю скобу и быстро полезла вверх, но перед люком снова остановилась, приподняла стволом автомата чугунную крышку и настороженно прислушалась. Снаружи было тихо и темно. Во всяком случае, Сергей не заметил в приоткрывшейся щели ничего, кроме темноты. Наконец, и Полина решила, что путь свободен. Она сдвинула в сторону чугунный блин и, поманив Касарина за собой, выскользнула наружу. Через несколько секунд Сергей тоже оказался наверху, но не узнал окрестностей. При свете дня окружающие колодец развалины выглядели совершенно по-другому. Даже Полина на какое-то время растерялась, но быстро взяла себя в руки и махнула рукой. Октябрьская в той стороне, значит, тут в её голосе послышалась лёгкая неуверенность. Значит, и зуб должен быть где-то там. Сергей выключил фонарь, чтобы электрический свет не резал глаза, и вгляделся в окружающую темноту. Тема только на первый взгляд казалась однородной. На фоне чёрного без единого проблеска неба, правда, совсем не в той стороне, куда указывала Полина, возвышалась ещё более чёрная громада. Посмотри, напряжённым голосом сказал он. Но Полина и сама уже увидела вздымающуюся над разрушенным городом чёрную гору. Похоже, нам туда, прошептала она. Молодые люди переглянулись. Разумнее всего было дождаться рассвета и идти по городу в темноте, равносильно самоубийству. Это известно любому сталкеру. Но Сергей знал и другое. Каждый час промедления для жителей метро может стать последним, потому что ненасытный чёрный дракон по-прежнему рыщет по городу в поисках новой добычи. Он взял Полину за руку. "Идём?" Девушка кивнула. "Идём." Пробравшись через окружающий колодец развалины, они вышли на городскую площадь. Сергей настороженно оглянулся, но повергший его в прошлый раз в ужас испалинский бронзовый истукан бесследно исчез. Наверняка он просто не заметил статую в темноте, но вопреки доводам разума, в голову лезли совсем другие мысли. Наверное, по ночам бронзовый идол сходит со своего постамента и бродит по мёртвому городу. А может, не просто бродит, а охотится? Тогда за кем? Обитающими в развалинах монстрами или рискнувшими выбраться на поверхность людьми? Сергей почувствовал, как липкие щупальца страха медленно обволакивают его. Чтобы успокоиться, он снова взял за руку Полину и прошептал: "Ты ничего не чувствуешь?" Та долго не отвечала. Сергей уже хотел повторить свой вопрос, когда Полина неожиданно тихо произнесла. «Огни!» «Что?» «Огни!» — повторила девушка. «Не пойму, это фонари или что-то другое?» Сергей всмотрелся в темноту. Впереди, но вот далеко или близко не ясно, в темноте он так и не смог определить расстояние. Действительно мерцали слабые огни. Сняв налобный фонарь, Касарин помахал им над головой. Что ты делаешь? испугалась Полина. Подаю знак, стараясь сохранять спокойствие, ответил он, хотя сердце бешено колотилось в груди. Если это люди, ответит. Таким приёмам пользовались сталкеры рощи, чтобы распознавать друг друга. На других станциях наверняка существовала своя система световых сигналов, но сейчас вспыхнувшие в темноте огни качнулись из стороны в сторону. Незнакомцы в точности повторили его жест. "Отвечают", радостно сказала Полина. "Я же говорил", гордо ответил девушке Сергей, осознавать, что в чём-то он разбирается лучше неё и даже может чему-то научить, было приятно. "Идём к ним". Похоже, нам по пути. С последним выводом он, пожалуй, и поторопился. Ответившие им незнакомцы остановились, их фонари перестали двигаться. Но даже если те направляются в другую сторону, у них наверняка можно узнать дорогу к синему зубу. Вдохновлённая его словами, Полина бодро зашагала вперёд. Сергей с трудом поспевал за девушкой. Хорошо, что улица оказалась широкой, и обходя навеки остановившиеся машины и кучи щебня, не нужно было забираться в развалины. Но особенно радовало то, что незнакомцы с фонарями не проявляли никаких признаков беспокойства, терпеливо ожидая на месте. Значит, поблизости точно не было монстров, иначе они бы так себя не вели. Возможно, нужно быть отчаянным храбрецом, чтобы вот так спокойно стоять ночью посреди развалин с зажжённым фонарём. Никто из знакомых Сергею сталкеров, даже бесстрашный Секач, на которого мечтали быть похожи все мальчишки в роще, на такое бы не отважился. Странные у них фонари, прервала его размышление Полина. Почему странные? нахмурился Сергей. Нормальные Но приглядевшись к сияющим в темноте пятнам света, более внимательно понял, что девушка права, и ничего нормального в фонарях незнакомцев не было. Такой рассеянный свет даёт только керосиновая лампа, но с ними никто не совершает вылоски на поверхность. Да и выглядит открытый огонь по-другому. Сергей Живов вспомнил факелы людоедов. Нет, фонари незнакомцев на них совершенно не походили. Тем не менее, в их ровном и мягком свете было что-то знакомое. Светофоры, внезапно сообразил он. Только шляпки ядовитых грибов сияли голубоватым светом, а фонари незнакомцев обычным белым. Да и фонари ли это? Постой. Сергей придержал Полину за руку и, издернув с головы фонарь, описал им широкий круг. Таинственные огни в ответ тоже качнулись, прочертив в темноте некое подобие окружности. Не окружность, а именно подобие, неровное, угловатое и корявое, как неумело рисует круг совсем ещё маленький ребёнок или тот, кто делает это впервые. "Кажется, мы поторопились", растерянно пробормотал молодой человек, но Полина его прекрасно поняла. "За мной, Выдохнула она и, подавая пример, нырнула за кучу щебня. Сергей бросился следом, но прежде чем сорваться с места, краем глаза успел заметить, как задёргались из стороны в сторону таинственные фонари. Через несколько секунд, обогнув груду битого кирпича, он увидел несколько белых огней прямо перед собой. Фонари двигались и не просто так, а пытаясь их окружить. Налево Крикнула Полина и, проскочив между ржавым скелетом автобуса и лежащим на боку автомобилем, бросилась к ближайшим развалинам. У кирпичной стены она остановилась, стёрнула с плеча автомат и, развернувшись лицом к преследующим огням, выпустила по ним длинную очередь. Ни рёва, ни визга, ни стона, ничего. Только сами огни стали ярче. Может, они не живые, С ужасом подумал Сергей. Так это или нет, но передвигались огни стремительными и резкими скачками, похожими на прыжки упырей, только к счастью, не такими длинными. На миг Сергею показалось, что из темноты доносится частый топот невидимых лап, но это мог быть и стук его собственного сердца. Полина снова вскинула автомат, но от стрельбы в слепую не было никакого толка. Опередив её, Сергей втолкнул девушку в пролом в стене, а сам выхватил из кармана гранату, предпоследнюю из двух оставшихся, и, швырнув её навстречу несущимся огням, нырнул за кирпичную кладку. Через мгновение грянул взрыв, и вновь ни шороха, ни визга. Сергей хотел выглянуть из-за стены, но Полина не дала это сделать. Схватив молодого человека за руку, она повлекла его в глубь развалин. обогнув несколько полуразрушенных стен, они выбежали во двор или на соседнюю улицу. В темноте это было невозможно понять. Зато вздымающаяся в небо чёрная гора отсюда оказалась гораздо ближе. Полина, не останавливаясь, бросилась к ней. Сергей задержался на мгновение, чтобы оглянуться, но преследовавшие их огни пропали без следа. Что с ними произошло и почему они прекратили погоню? испугались взрыва или нашлась какая-то другая причина, сейчас это уже невозможно было понять. Главное, что они с Полиной вновь оказались наедине с темнотой и уходящей в поднебесь смрачной громадой гигантского здания.